ла но все еще как бы была здесь я вдруг понял как дорога мне это лишь теперь знакомая девушка я встретил Синкрайта. Он был потрясён, увидев меня и дрожал как собака. Как я рад. <связь> о, как я рад, как я счастлив, что вы живы. <связь> <связь> я не виноват. Клянусь, я не виноват. Это Гэс. Будь проклят Гэс. Я первый буду вашим свидетелем, потому что я решительно ни при чём. Слушайте, бесполезно издеваться, Синкрайт. Я ни при чём. Я не упомяну о вас на суде, но при одном условии. Говорите. Дворите Ради бога, я, я сделаю всё. Условие совсем нетрудное. Вы ни слова не скажете Гезу о том, что видели меня здесь. Готов промолчать сто лет. Простите меня. Так, где Гез? На судне или на берегу? Он съехал в небольшую гостиницу на набережной. Она называется «Парус и пар». Если вам угодно, я проведу вас к нему. Думаю, что разыщу его сам. Вскоре я был у гостиницы «Парус и пар». Белого грязного дома со стеклянной галереей второго этажа, лавками и трактиром внизу. Остановитесь! А, это вы, Бутлер? Остановитесь. Очень рад, что вы живы. Я я тоже иду к Гезу. Я видел, как вы ехали и побежал догонять. Можете мне не верить все, если хотите... Но тогда нельзя было помешать Гэсу. Ну, почему я склонен вам верить? но ну, не будем теперь говорить об этом. Мне нужен Гэс. Будьте добры указать, где его комната. <связ inherently> вот его комната. Стучите громче. Он, верно, снова заснул. Там никого нет, наверное. Странно. Ну, что ж, давайте откроем. – Боже мой! Смотрите, он лежит на полу. – Да, можно было стучать громко или тихо, все равно. – Пуля в лоб? Точно так, как вы хотели? – Он лежал на спине у стола посреди комнаты. На нем был белый костюм. Рана над переносицей слегка припухла. За головой Геза валялся револьвер. Окно было раскрыто. Ну что же, следует идти звать, а объявить, что капитан Гез убит? Убит или застрелился? Он мертв? Он мертв? Вот она, вот она. Среди разом нахлынувшей толпы я узнал молодую девушку. Она была тесно окружена и внимательно, осторожно, спокойно. Это была Битча Сенниэль. Эти люди мне неизвестны. Я понял. Она хотела, чтобы я ее не знал. стал быть, имела к этому причины. Я спросил Битча взглядом. Нет, сказали ее ясные, строго покойные глаза. И я понял, что мой вопрос просто нелеп. Мы задержали да, её, да, когда да, она да, сходила да, по лестнице. Вот это, тоже да, скажет да, жена. Да да, да, да, да. Эй, хозяин, гарден! Подождите, подождите, вот идёт комиссар. Кем обнаружен труп? Нами комиссар. Моё имя Томас Гарвей. А, я помощник убитого. Меня зовут э, Элиас Бутлер. Мы пришли вместе, постучали... Вошли, увидели. Так оно и было, комиссар. Кто хозяин? Я. Хозяин, удалите всех. Останутся э, вы, дама и эти два джентльмена. Ну, выходите, выходите. Ну, что... ну, ну, Неизвестное, объявите ваше имя и объясните ваше поведение и присутствие в этом доме. Моё имя останется неизвестным. Я ничего не объясню вам. Вы отказываетесь отвечать на вопрос? Да. Как видите, произошло убийство. Или самоубийство. Пока мы не знаем. Вас видели, спрыгнувший из окна комнаты на площадку наружной лестницы. Поставьте себя на мое место в смысле отношения к вашим действиям. Они подозрительны. С этим ничего не поделаешь. Но у меня есть свои причины, достаточные для того, чтобы скрыть имя. Если не будет открыт убийца, я, конечно, буду вынуждена дать своё, ну, очень несложные показания. <свят> Но объявить, кто я сейчас, мне нельзя. У меня есть отец, 80-летний старик. У него уже был удар. Если он прочтёт в газетах свою фамилию, это может его убить. Вы боитесь огласки? Да. В этом-то и горе. Я должна ждать. С меня довольно сознание непричастности, если уж я не могу иначе помочь себе. Однако не ждёте же вы, что виновный явится и сам назовёт себя. Это как раз единственное, на что я надеюсь. Откроет себя или откроет его. Ну, что ж. Начнём всё по порядку. Вы, Бутлер, можете сказать, чей это револьвер? Это его револьвер. Он мне знаком, как кофейник повару. Риверс Бульдог. Убитый не воспользовался своим кольтом. Все пули на месте. Обыщите убитого. Портсигар. Угу. Часы. И вот пачка ассигнаций толстенная. Не, он не был ограблен. Здесь тысяч пять фунтов. События оборачивались все более в худшую сторону для Бича. Теперь ваша очередь. Я твердо решил, сколько будет возможно, отвлечь подозрение на себя. и откровенно рассказал комиссару, как поступил со мной гэс в море. Дело в том, комиссар, что я шёл к Гезу с целью требовать удовлетворения. Объявляю впредь до выяснения дела арестованными. Неизвестную молодую женщину, отказавшуюся назвать себя Томаса Гарвием и Элиаса Бутлером. Одного Бутлера. Элиаса Бутлера. Что это значит? Я убил Геза. Элиас Бутлер, сознавшийся при свидетелях, садитесь. Садитесь и изложите, как было совершено преступление. Я расскажу всё, так как иначе не будет понятен случай с убийством Геза. Это случай. Я не хотел его убивать. Я молчал, потому что надеялся для барышни на благополучный исход ее задержания. Оказалось иначе. Я увидел, как сплелось подозрение вокруг невинного человека. Объяснение она не дала, следовательно, ее нужно арестовать. Но я не мог остаться под лицом. Надо было сказать. Благодарю вас. Вы честный человек, и я, если понадобится, помогу вам. Должно быть, понадобится. ну надо говорить всё. Итак, мы прибыли в Гельгию с кондробандой из Дагона. 400 ящиков нарезных железных болтов. Желаете посмотреть, что внутри? Опиум. Заказные формы? Кто же изобрел такую уловку? Все дело вел Гесс. Это его связи, и я участвовал в операции лишь деньгами. Стоило рискнуть. Но когда мы прибыли, Гесс сказал, что цена товара упала. У следующего человека я узнал, что Гесс меня обманул. Цена держится крепко. Я отправился к нему домой. Постучал. Ответа я не получил. Увидел, что дверь не заперта, и вошёл. Вдруг я услышал шаги Геза, который сказал кому-то, она должна явиться немедленно. Я подумал, что слова Геза относятся к одной пожилой даме, с которой он имел дело по продаже опия. Не могло представиться лучшего случая узнать всё. Но я быстро проник в шкаф. План был очень прост. Услышать, что говорит Гез с дамой-агентом, и, разузнав точные цифры, явиться благоприятный момент. Вошел Гесс, и тут же кто-то постучал в дверь. Быстро кинувшись ее открыть, он закричал, «Как? Может ли быть? Входите же скорее и докажите мне, что я не сплю!» «Я говорю о барышне, которая сидит здесь». Мне нет больше причин скрывать свое имя. Меня зовут Бичи Санель. Я пришла к Гезу условиться, где встретиться с ним относительно выкупа корабля, бегущая по волнам. Подробности я расскажу после. Ну, барышня сама расскажет, что произошло между ними. Я чувствовал себя так гнусно, что забыл о деньгах. Два раза я хотел ринуться из шкафа, чтобы прекратить безобразие. Гез бросился к двери, запер ее на ключ... Тогда барышня вскочила на окно и спрыгнула вниз на ту лестницу. Я решил выйти не боялся нападения, так как со мной был мой револьвер. Увидев меня, он закричал, убью, как собаку, и схватил со стола револьвер. Тут бы мне и конец. Я закричал, как он, и увидел его лоб. Не знаю, кажется мне это, или я где-то слышал действительно, я вспомнил странные слова. Он получит пулю в лоб. И мою руку без прицела вместе с движением и выстрелом повело куда надо, как магнитом. Гесс уронил револьвер и упал. Некоторое время я не мог двинуть с места, но надо было уйти. Я открыл дверь и на носках пробежал к лестнице. Тут я увидел Гарви, и узнав, что он идёт к Гезу, я решил, что если теперь есть на меня какие-нибудь подозрения, лучше всего будет войти теперь же с Гарвием. Я думал, что барышня уже далеко. Дайте вашу руку, Бутлер. Вы тоже не виноваты. А если и были виноваты, невиновны теперь. Должна говорить я, комиссар. Желаете дать показания наедине? Только так. Элиас Бутлер, вы арестованы. Томас Гаррей, вы свободны и обязаны явиться свидетелем по вызову суда. Я жду вас в семь часов. В гостинице меня ждала записка от Дези. Послезавтра мой рок уходит в обратный путь. Я надеюсь попрощаться с вами. уходит в обратный путь. Я, Я надеюсь попрощаться с вами. Благодарю за книги. Я хотела быть скромной, но не могу. Мне нужно вам очень много сказать. Эта милая и простая записка Дейзи была как ее улыбка. Я решил отправиться на нырок. Но не тронул ли я чем-нибудь эту ласковую и милую девушку? Мне было горько опасаться, что она, по всей видимости, думала обо мне больше, чем следовало в ее И в моем положении.